Глава третья. О храбрости. Кузакун, закричала Юма, обернувшись на бегу. Кузакун, кузакун, шахору. Кузакун не бежит за нами. Нет, Юма, не останавливайся. Да, но первым делом мы должны спастись сами. Это наша главная цель. С кузакуном все будет хорошо. Правда? Юма сомневалась. Не похоже, что шахору совершенно уверена в этом. Но, как она и говорит, главная цель сейчас не попасть в руки врагов, бежать, а не сражаться. Потом можно будет снова соединиться с Харухира и Мэри. Нужно занять свою голову этим и не думать о Ранте, иначе Юма не сможет бежать. И тогда беда. Бежать. Нужно бежать. Вокруг внезапно потемнело. Туман сильно сгустился. И не только из-за этого. «Дождь!» – закричала Юма. И при том ливень. Капли маленькие, нападают с каждой секундой все быстрее. На землю словно сыпались тонкие копья воды. Звуки битвы, заглушенные дождем, казались невероятно далекими. Девушки почти ничего не видели вокруг себя. Дождь создал вокруг них сплошную стену. Теперь, конечно, врагам будет тяжелее их найти, но и врагов будет сложнее заметить, пока те не подойдут вплотную. Но одно дело враги, а Кузак, Юма и Шахуру, не смогут увидеть его. И он тоже не узнает, где они. А значит, они могут так и не найти друг друга. Впереди и слева виднелся склон, густо поросший деревьями. По крайней мере, Юма полагала, что это деревья, а не люди и не орки. «Шихору, давай в ту сторону!» «Да!» Они подбежали ближе. Плотные кусты выглядели достаточным укрытием. Юма и Шихору присели друг подле друга. Шихору тяжело дышала. Она ведь все таки волшебница и не очень вынослива. Но также и не привыкла жаловаться. Она всегда была такой. Но в последнее время Шихору стала сильнее. Раньше, когда они только начинали, она все время плакала. «Что теперь?» – спросила Юмы. «Шихору, что ты с Юмой должны теперь делать?» «Харухиро, спас Мэри». «А тот дядька из Фанкон?» «Да, он ведь это сказал». «Орган, а не Фанкон». «О, прости, пожалуйста. Юма постоянненько все путает». «Ничего, мы все любим тебя такой, какая ты есть. Это я должна извиниться». Прости, что я постоянно поправляю. Юма рада, что Шихору ее поправляет. Так Юма может исправиться. Да, пожалуй, Шихору слава богу Раз этот Такасаги вернулся, то, наверное, это значит, что харухира с Марией удалось убежать, а раз они сбежали, то направится к месту встречи. Ага, согласилась Юма. Так и есть. В идеале, мы с тобой и Кузакуном втроем должны были бы тоже туда пойти, но. Но Козак Кун потерялся. Да. «Вряд ли стоит сейчас его искать», – добавила Шихору. «Давай пока подождем здесь». «А знаешь, это трудненько. Просто ждать». «Верно». Шихору приобнила Юма за талию. «Но я буду здесь. С тобой». «Ага, точно». Юма улыбнулась. Ей показалось, что она должна улыбнуться, даже если придется заставить себя. «А кстати, ведь Юма и Шихору почти все время вместе». Наверное, потому, что ты всегда соглашаешься терпеть такую, как я». «Ей вовсе нет», – заспорила Юмы. «Шихору миленькая. А еще миленькая, миленькая. Понятно?» Шихору хихикнула. «Ты просто повторяешь одно и то же слово». «Угу. Uh -huh. Просто Юмы не может ничего придумать. Даже если слово приходит в голову, оно какое-то не такое». «Понимаю. Я понимаю, что ты хочешь сказать, так что я понимаю». «Правда?» – спросила Юмы. «Почему? Что вызвало это?» На мгновение её голова словно опустела. А потом что-то начало просачиваться в пустую голову Юмы и заполнять. А потом заполнила до предела и полилось из глаз. Юма? Шехору вглядывалась в ее лицо. Что? Что случилось? Что случилось? Юма зажмурилась. Юма не знает сама. Это из Ранта Куна? Теперь, когда Шихору произнесла это имя, Юма осознала. Так и есть. Ранта. Она старалась не вспоминать о нем и считала, что ей это удалось. «Никакие мысли тут не помогут, ему просто разозлиться. Ранта всегда был такой, всегда. Как кому-то может удаваться быть таким противным?» Таково было ее первое впечатление. И поразительной чертой Ранты оказалось то, что он совершенно не менялся. Да, конечно, случалось, что Ранта говорил что-то приятное для Ранты, или поступал героически, либо мило для Ранты, или даже ответственно для Ранты. Но это случалось редко и всегда продолжалось лишь мгновение. И все же он был товарищем. Пусть Юма и ненавидела его. Ранта снова и снова демонстрировал ей, что значит ненавидеть кого-то. Она терпеть его не могла, но он был вместе с ней, в одной команде с самого начала. Он был дорогим товарищем. Юма, конечно, ненавидела его. И все же Ранта был другом. Нет, не так, не другом. Есть более подходящее слово. Он был ее семьей. Да, для Юмы команда ее семья, и Ранта тоже был членом семьи. Юмы Шихору, Юмы, она Н что? Мы были семьей. Юмы и все. Да, Юмы все были как семья. юма открыла глаза и утерла слезы одной рукой, но слезы, как и дождь, отказывались униматься, сколько бы она ни тёрла глаза. И все же она продолжала их вытирать. Нельзя же в конце концов держать глаза закрытыми вечно. Сначала были Харукун, и Шихору, и Могза, а еще Маната да. и да. Ее мы тоже была. А потом мы потеряли Маната, и к семье присоединилась Мэри. А потом с Мокза случилось то, что случилось, и к нам пришел кузакун и мы их всех считает своей семьей. но, наверное, Юма думает, у нее были мама и папа, до того, как она пришла в Гримгар, иначе ведь Йома бы никогда не родилась, но Йома ведь не помнит их, да? И ты тоже. Так, Шихору. Мы все забыли о своих родных. И поэтому мы семья. Друг для друга. Можем любить или ненавидеть. Можем чувствовать всякое. Но семья – это семья. Правда ведь? Да, ты права. Семья. Верно. Но Юма еще думает. Ведь даже в семье иногда дороги расходятся. Например, Юма. Наверное, никогда больше не увидит маму с папой. Хотя она их и не помнит, и не очень грустит. Просто ей немного одиноко. И все таки все таки «Юмы». Шихору крепко обняла ее, прижимаясь головой к ее голове. «Не знаю, что сказать, но я...» «Когда такое...» Юма выдохнула. «Когда случается такое, чего никак не ждешь, Даже от Ранты. Когда Юма думает, что может больше не увидеть Ранту, и это совсем не нравится...» «Юмы». Шихору погладила ее по спине. «Мы до сих пор не знаем, что случилось, и чем все закончилось. Мы ничего не знаем наверняка. Так ведь?» «Угу». «А значит...» Пока у нас есть лишь нагадки, а уже не позволять предположениям слишком уж на нас влиять. А сначала? Ну, сначала нужно пойти туда, где нас ждет Харакун, так? Правильно, решать проблемы по одной. По одной. Угу. Юма кивнула и прижала к губам палец. Кто-то идет. Нет, не кто-то. Это зверь. Огромный черный волк с гоблином на спине. Насколько помнила, Юма, гоблина зовут Онса. Гоблин-дрессировщик. Там не только тот волк, на котором он сидит верхом, их сопровождают и другие черные волки. Юма при виде всех этих волков невольно вспомнила о черном боге Ригеле. Среди охотников, поклоняющихся белой богине Эльрих и верящих в ее защиту, Черные волки считаются злыми, враждебными существами. Эльрих и Ригель на самом деле брат и сестра, но Ригель пожирала их мать Кармию вскоре после собственного появления на свет. И дороги брата и сестры разошлись. Род Эльрих – белые волки, благородные существа, создающие стаи лишь и семейной пары, и их потомства. Они всегда охотятся на существ больших, чем они сами. Но род Ригеля – черные волки, сбиваются в большие стаи, чтобы загонять и убивать слабую добычу. Они нападают и на людей, и на орков без разбору первыми пожирая детёнышей и заслужили всеобщий страх и ненависть. А он соприручил этих черных волков. Это поразительно, но Юма понимала, что сейчас не время восхищаться. И все же волки не только черные, но и волки вообще никогда не подчиняются существам не своего вида. Волки держатся только вместе с другими волками. По этой причине охотники скрестили волков и собак, чтобы вывести породу волкособов. Волкособы унаследовали от собак верность, от волков силы и ярость. Волки, как правило, сильнее собак. Но черные волки даже среди прочих волков выделяются поразительным упрямством, хитростью и невероятно острым чутьем, зрением и слухом. Онса обнаружит девушек, наверняка. Несмотря на дождь, волки не упустят их. Очень скоро один из черных волков учуешь, что в кустах прячутся чужаки, завоет и кинется на них. Остальные последуют за ним, и тогда спасения не будет. Нужно действовать первыми, другого выхода нет.